Глава вторая. Наркоторговец. Жизнь Игоря Чернова, особенно в последнее время, была соткана из разного рода треволнений, больших и не очень. Поэтому он был до нельзя рад представившейся возможности отдохнуть. К тому же путевка подвернулась неплохая в Сочи, столицу будущей Олимпиады, в санаторий МВД «Салют». Теперь отдохнувший и загоревший, вдоволь накупавшийся в море, Чернов возвращался в Москву. Санаторный автобус подвез его к нарядному сочинскому вокзалу. Игорь, помахивая чемоданчиком, вышел на перрон, куда на первый путь должен быть подан скорый поезд «Сочи-Москва». Все транспаранты и билборды говорили, кричали, шептали громогласно о будущей Олимпиаде. Который сочинцы, судя по всему, гордились сверх всякой меры, хотя до спортивных баталий было еще далеко. Машинально скользя взглядом по билбордам, Игорь усмехнулся. Он припомнил сведения, просочившиеся от верных людей из Грузии, что грузинский президент готовит тайком коварный удар по России, собираясь в подходящий момент обратиться ко всем народам мира с призывом бойкотировать Сочинскую Олимпиаду, поскольку Россия нарушила международные нормы, оккупировав Абхазию. Беспечные сочинцы ни о чем подобном, разумеется, пока не догадывались. Впрочем, подумал Чернов, вышагивая по перрону, подобный призыв с грузинской стороны, даже если он прозвучит, едва ли сможет возыметь какое-нибудь существенное действие. Похожая история произошла в 1980 году перед Московской Олимпиадой. Тогда не кто-нибудь, а Соединенные Штаты бойкотировали нашу Олимпиаду. А что толку? Несмотря ни на что, Олимпийские игры состоялись. Ну и были пострадавшие? Были, конечно. Однако ими, как всегда, оказались ни в чем не повинные люди, спортсмены, которые готовились к состязаниям долгих четыре года, и вдруг в результате нечистоплотных игрищ политиков, а точнее политиканов, внезапно оказались неудел. Много тогда спортивных судеб поломалось, но кого это колышет? Размышление Чернова прервал низкий басовитый гудок. Это подавался на первую платформу его состав. Новенькие вагоны радовали глаз. Игорь, не спеша, продифилировал к своему вагону, поставил чемоданчик на асфальт и протянул билет молоденькой проводнице. Та, больше глядя на подтянутого молодцеватого Игоря, вернула ему билет со словами: "Проходите, седьмое купе". И добавила: "Вы первый". "В каком смысле?" осведомился Игорь. "Первый пассажир", густо покраснела проводница. "Сейчас набегут". — Как зовут вас, красавица? — Завуткой, — едва не прыснула девушка и поправила форменную тужурку. — Вы уж мне симпатичную напарницу подберите, — попросил Чернов. — А я что, не симпатичная? — вздернула нос проводница. Игорь отпарировал. — Вы при исполнении. Легкому, едва наметившемуся флирту, помешал очередной пассажир. Плотный широколицый дядька в белой панаме и с роскошными запорожскими усами, пыхтевшей под тяжестью двух огромных чемоданов. В купе тоже было чистенько, пахло свежевымытым полом и тщательно протертыми влажной тряпкой полками. Раскошествовать в одиночестве Чернову пришлось недолго. Дверь отодвинулась, и в купе вошло семейство из трех человек. Муж, назвавшийся Сашей, тут же представил свою семью — Жену Иру и дочь Марину. Перезнакомились. Игорь вышел из купе, чтобы предоставить семье возможность расположиться. Он стоял у полуприспущенного окна, лениво наблюдая за перонной жизнью. Шел сентябрь. Южное солнце еще немилосердно жгло. Многие люди были в майках. Каждый защищался от жары как мог. Кто пестрым зонтиком кто бутылкой кока-колы или минералки, из которой прихлебывал на ходу. Ветерок, изредка прорывавшийся в вагонное окно, дышал разогретым, едва ли не расплавившимся асфальтом. Игорь облокотился на поручни и расслабился. Потекли невеселые мысли о друге и Ильине, вновь угодившем на тюремные нары, и его гражданской жене Клеопатрии, прекрасной и таинственной. О Больге Лисичанской и Тамаре. Это были люди, с которыми он шел по жизни, которых любил, оберегал и боролся с их пороками. И вот теперь они ушли от него, оставив в его душе смутное чувство горечи, тревоги и одиночества. Ильяна надо бы навестить, может помочь чем-нибудь, поинтересоваться, не нуждается ли в чем его дочь Света, Еще раз сделать запрос о судьбе Клеопатры, затерявшейся в горах Грузии. Сходить на могилу Оли, безвременно скончавшейся от сильнодействующего яда, навести справки о Тамаре. Хоть она и отвергла его любовь, но он время от времени думал о ней и ее непростой судьбе. И вдруг Чернов осознал, что отдых уже закончился, и мыслями он уже как бы отделился от него чертой, и находился в далекой Москве. Дверь седьмого купе приоткрылась, и из нее выглянуло лицо попутчика. «Прошу прощения, товарищ...» Чернов обернулся. «Игорь, очень приятно, мы уже расположились, заходите в купе». Дамы уже успели переодеться по-домашнему, вернее, по-дорожному. Мать была в сицевом халате, дочь в какого-то немыслимого цвета сарафане, едва прикрывавшим полные груди. Когда Игорь вошел, она искоса метнула на него довольно откровенный взгляд. «Еще раз представляю мое святое семейство», — с широкой улыбкой произнес мужчина, по всей видимости, человек общительного и легкого характера. «Я Александр Григорьевич Мотодилов, Саша, инженер». Он церемонно поклонился Игорю, все с той же широкой улыбкой, как бы приклеенные к его лицу. «Засим, моя дрожайшая супруга, Ирина Викторовна, Ира». «Очень приятно». «Кстати сказать», — продолжал инженер Мотодилов, «можете даму поздравить. Вчера ей стукнуло ровно сорок годков». «Фу, Саша!» — с искренним негодованием перебила женщина. «Ах, пардон, пардон, возраст дамы!» — смутился инженер. Видно, вчерашний хмель еще не выветрился. Ирина обиженно отвернулась к вагонному окну, за которым мелькали приморские пейзажи. «Ну, прости, прости, крошка!» — приобнил ее за плечи попутчик Чернова. «Три плоты и больше ничего!» — беззлобно произнесла его жена. «Продолжаю в таком случае представление!» — не обращая внимания на ее слова, продолжал инженер. «Цирковое?» Вставила Ирина. «Представление моего семейства», — дурашливым тоном проблеял Матодилов. Прошло всего несколько минут, а Игорю уже казалось, что они давно знакомы, и он почувствовал себя с ними легко. «Третьим номером представляю мою единоутробную и любимую тщерь. Я сама себя могу представить, папа», — перебила его девушка. «Давай сама», — согласился отец. «Марина Мотодилова 20 лет. Она кокетливо передернула плечами, столь же наливными, как у ее мамы. Студентка третьего курса университета. МГУ?» — уточнил Чернов. «Нет университета имени Губкина», — уточнила она. Пришла очередь представляться Чернову. Попутчики с любопытством уставились на него. Ситуация складывалась пикантная. Подумав... Игорь решил, что не дело признаться первым встречным, по сути, совершенно незнакомым ему людям, в том, что является начальником ведущего отдела в госнаркоконтроле. Назвав свое имя, отчество и фамилию, он добавил «Я мелкий чиновник, вроде Башмачкина. Работаю в правоохранительной структуре». «А, шинель Гоголя?» – подхватила начитанная студентка. «Чиновник?» «А по какому ведомству?» – спросила Матодилова. Поезд давно уже набрал скорость и шел, мягко покачиваясь и постукивая на стыках. «Да так, разными делами приходится заниматься», – замялся Игорь. «Секрет на сто лет?» – с и несколько фамильярно подмигнул инженер. Он раскрыл дорожный кофр и выставил на столик две бутылки красного вина – Затем достал четыре складных стаканчика. А у меня есть Нарзан, похвастался Чернов, и присовокупил свою бутылку. Они разместились вокруг стола, а прокинули по стаканчику. «Сто лет не пила Боржоми, произнесла Марина и сама разлила воду в освободившуюся посуду. Давайте выпьем за ты, предложила она. Предложение было всеми принято. Игорь «Нехорошо что-то таить», — погрозила пальцем Ирина, ставя пустой стаканчик на место. «Вот я, например, учительница в гимназии, преподаю математику. Видишь, никаких секретов». «Чисто дело арифметика», — вздохнул Чернов. «А мне вот приходится с преступностью бороться, за разными наркоманами гоняться». «Все ясно», — перебил его Саша уже слегка навеселе, — «Видимо, вино попало на вчерашние дрожжи». «Борьба с наркотой — это серьезно», — поднял он палец. «Смею сказать, очень серьезно». Чернов кивнул. «Вот знаете, — продолжал Мотодилов, есть несколько теорий о том, от чего погибнет человечество. Тут и эпидемии, и атомная бомба, и все такое прочее. А я полагаю, что человечество погибнет от наркотиков». «Преувеличиваешь, Папахин», — потягиваясь всем телом, произнесла Марина. «Ну при чем тут наркотики?» «А при том», — запальчиво ответил отец, «что с каждым годом их употребление ширится». «Да что там с каждым годом, с каждым месяцем, каждым днем?» «С чего ты взял, Сашенька?» — вступила в разговор супруга. «С того, что я за прессой слежу, радио слушаю, телек смотрю». Число наркоманов на планете растет. «Что, Игорь, разве не так?» Обратился он за поддержкой. Чернов кивнул. «Святая правда». «Вот видите, это специалист говорит», обрадовался поддержке Методилов. «В Африке есть страны, где более 90% населения наркоманы, а отсюда и СПИД и всякие прочие пакости». «Пожалуй, вы правы. Наркота — это бич», Задумчиво произнесла учительница. Вот у тебя, Марина, на курсе есть наркоманы, распалился отец. Папа, ну есть, наверное, откуда мне знать? Употребление наркотиков дело интимное. Интимное, интимное, проворчал отец. Все тебя на интим тянет. Саша, говори, да не заговаривайся, строго оборвала его жена. Да я не в том смысле, замахал руками инженер. Но просто если кто-то употребляет наркотики, то ведь окружающие не могут не знать об этом. Тема наркотиков захватила всех, и разговор стал все более горячим по мере понижения уровня вина в бутылках. Когда они были исчерпаны, Чернов выставил на столик бутылку коллекционного коньяка «Ахтамар», который вез в подарок своему начальнику полковнику Ковалеву. Коньяк встретили аплодисментами. Громче всех аплодировала Марина. «Конечно, господа, если говорить серьезно...» «Наркотики — величайшее зло», — произнесла она веско. «У меня был хороший друг. Костя Костин. В одной группе учились. Он прошлой зимой погиб от передоза». «Перестань об этом отщепенца», — вдруг резко оборвала ее мать. «Каждый делает свою судьбу сам. И вообще, не распускай язык». мама. «Я уже взрослая. Двадцать лет, а ума нет», — продолжала разгорячившаяся учительница математики. Во время неожиданно вспыхнувшей семейной перебранки, имевшей по всей видимости давнюю основу, Чернов деликатно отвернулся к вагонному окошку, подле которого сидел. Там, за герметичным стеклом, быстро, как это обычно бывает на юге, темнело. Редкие россыпи огоньков, маленьких промежуточных станций появлялись и тут же исчезали в бесконечной тягучей просени. Скорый поезд «Сочи-Москва» высокомерно миновал их, не останавливаясь и даже не замедляя хода. «Игорь, извините нас, пожалуйста», — тронула Чернова за руку старшая Матадилова. «Еще до прихода Читы...» Чернов в купе переоделся в ковбойку с короткими рукавами. Ладонь Ирины, взявшей его за кисть, была горячей и слегка влажной. «Ну что вы, Ирочка», — повернулся Игорь с улыбкой, — «всякое бывает в семье. Это жизнь, я ведь понимаю». В порядке примирения был произнесен тост за взаимопонимание. Все дружно чокнулись и выпили за согласие в семье и за мир во всем мире. Ирина, как бы в забытье, продолжала свободной рукой держаться за кисть Игоря. Вскоре общий разговор в купе приобрел беспорядочный характер, перелетая с темы на тему, с предмета на предмет. Мимолетная размолвка была всеми напрочь забыта. Говорили о наркотиках, о террористических актах, сотрясающих не только Россию, но и весь мир, о дружбе и любви между мужчиной и женщиной, И возможно ли первое без второго, и наоборот, второе без первого? Об отдыхе у моря и невыносимо скучной жизни в провинции, и снова о наркотиках. Последняя тема особенно интересовала семью. Марина выступала за то, чтобы правительство разрешило желающим официально пользоваться легкими наркотиками типа экстази. «Возьмите Голландию», — восклицала она с раскрасневшимися щеками. Там власти дозволили все, абсолютно всем своим гражданам, и любые наркотики, и свободную любовь. Последнее слово она произнесла с каким-то особенным вкусом, даже с придыханием. «Марина, вы не правы. Более того, у вас превратное представление о наркотиках, уж поверьте», возразил Чернов. «Видите ли, все начинается с невинной забавы». «С этого самого экстази, будь он трижды проклят, а потом болезнь переходит в хроническую, неизлечимую форму». «Хм, привратная», — презрительно хмыкнула студентка и небрежно поправила декольте сарафана, открыв грудь. «Наркотик — это омут», — продолжал Чернов, но Марина перебила. «Не держите меня, Игорь, за наивную девчонку. Я много чего в жизни перепробовала». Она отпила глоток из стакана и, облизнув яркие пухлые губы, вдруг произнесла с вызовом. «Да, я принимала и принимаю экстази, и не вижу в этом ничего дурного». Саша всплеснул руками. «Ну что ты мелешь, дочка? И почему ты думаешь, что Игорю это интересно?» «Не интересно, пусть не слушает», — запальчиво возразила Марина. «А я знаю жизнь и говорю только о том, что мне хорошо известно». «Не мешай ей, Саша, пусть выговорится. Я давно подозревала». Учительница, словно невзначай, подсела поближе к попутчику, и Игорь почувствовал на щеке ее жаркое, прерывистое дыхание. Саша только махнул рукой. Видимо, это был его любимый жест, когда он находился в сильном подпитии. «Да будет вам известно, Игорь, экстази — классная штуковина», — продолжала Марина. Попробуйте при случае, если раздобудете. А если не раздобуду? Не беда. Я вам в Москве достану сколько хотите, были бы бабки. Говорите, что боретесь с наркотиками, а с какими и сами не знаете. Ну, признайтесь, ведь не знаете. Допустим. Так знаете, что экстази – одно из величайших изобретений человечества. Ну что ты мелешь, балаболка, не выдержала мать. «Какое там величайшее изобретение?» «Да, величайшее. Экстази помогает человеку жить, переносить невзгоды, а главное — заниматься любовью», — метнула она лукавый глаз на Чернова. «Как у вас, Игорь, с сексом?» «С сексом?» — несколько растерялся Игорь от неожиданного поворота. Стемнело, и Саша, поднявшись, включил панель верхнего освещения. Купе залил мертвенный, чуть синеватый, но яркий свет. В дверь постучали. «Ну вот, наверное, соседям спать мешаем», — проворчала Ирина. Саша крикнул «Войдите!». Дверь наполовину отодвинулась, и в проеме нарисовалась проводница. В руках она держала поднос, уставленный стаканами с дымящимся чаем и пачками печенья. «Не желаете чайку?» — спросила она наметанным взглядом окидывая купе и задержавшись на фигуре учительницы, прильнувшей к Чернову. «Спасибо, солнышко, не нужно», — ответил за всех Чернов. «Что так? У нас свой чай», — пояснил он. «Да уж вижу», — усмехнулась проводница, окинув взглядом столик, на котором едва умещалась батарея разнокалиберных бутылок, и задвинула дверь. После посещения проводницы разговор вошел в более спокойное русло. Матодилов погрузился в недолгое молчание, попытавшись читать научный журнал, но вскоре отбросил его. Мать и дочь продолжали методично расспрашивать Игоря о его житье-бытие и роде занятий. Услышав, что Игорь холост, Матодилова еще теснее прижалась к нему а услышав, что у него еще и приличная квартира в Москве, и вовсе расплылась. Саша, почувствовал, что глаза слипаются, отбросил в сторону журнал, прислонился к перегородке и отключился. Что касается Марины, то она явно досадовала, что действия матери сумели опередить ее и бросала на нее неприязненные взгляды. «Вы заблуждаетесь, Марина, думая, что экстази безвреден», — продолжал Игорь, стараясь хоть чуточку отпихнуть пышущую жаром, словно печка-буржуйка, учительницу математики. «Если хотите, в Москве мы вернемся к этому вопросу. Эти самые наркотики могут погубить человека более верно, чем меткая пуля или нож». «Ничего, добрый свинье, все впрок», — — сквозь дрему и явно не в попад пробормотал Саша. «И мне нравится слушать лекции о наркотиках», — капризно сказала старшая Мотодилова. «Если женщина захочет, она любого мужчину совратит без всяких наркотиков», — заплетающимся языком произнесла Марина. Чернову надоел этот разговор, начавший принимать все более скабрезный характер, а особенно горячая печка под боком — от которой никак не удавалось избавиться, и он, извинившись, вышел из купе покурить. В тамбуре было прохладней, поддувал легкий ветерок. Здесь его внимание привлек высокий, худой и бледный парень с бегающими глазами. В его ухе болталась блестящая серьга. Парень стоял у окна и в свете мелькающих за стеклом фонарей что-то сосредоточенно заносил в толстую записную книжку. Через несколько минут Игорь, обладавший острым зрением, шеф Ковалев называл его рысьем, заметил, что парень вел запись какими-то условными знаками. Часто ставил условные плюсы, минусы, галочки, вроде бы арифметические знаки. В математике, в отличие от своей настырной попутчицы по купе, Чернов разбирался слабо. Открылась дверь, Из вагона в тамбур вышла слегка пошатываясь Марина. «Вот где можно еще дышать!» — воскликнула она, и, заметив парня с серьгой, подошла прямо к нему. Чернов обратил внимание, что они поздоровались как старые знакомые. От внимания Игоря также не ускользнуло, что в его присутствии они не хотят говорить. «Пойдем!» — поманила она парня пальцем, И оба, не обращая внимания на Чернова, по переходу перешли в соседний вагон. Не прошло и нескольких минут, Чернов не успел докурить сигареты, как Марина возвратилась, на ходу что-то запихивая в сумочку. Чернов поинтересовался, старый знакомый? «Да нет, какой там знакомый?» – пожала плечами Марина. «Когда-то встречались». «Встречались? Не в том смысле», – рассеянно пояснила она. «Давно, на первом курсе. Потом его исключили». «А вы знаете, он наркоторговец», — неожиданно заявил Чернов. Марина сделала квадратные глаза. «С чего вы взяли?» «Он предлагал мне дозу», — слукавил Игорь. «Вот идиот», — в сердцах выругалась Марина. Чернов затянулся и деликатно выпустил дым в сторону от Марины. «Ваш знакомый сам признался, никто его за язык не тянул». «Дурак!» — вырвалось у Марины, и глаза ее злобно блеснули. «Знаешь, Мариночка, что сказал Эразм Роттердамский?» — понизил голос Игорь. «Кто таков?» — также понизив голос, произнесла Марина. «Пахан новый, что ли?» «Ну, вроде пахана. Как бы тебе объяснить литературно?» «Не знаю», — отрезала Марина. «Не мудрено, он жил давно. Старый?» «Старый, Мариночка, очень старый», — продолжал Чернов, вдохновенно вешать девушке лапшу на уши. «И что же он такое сказал?» «Ум человеческий ограничен, глупость же беспредельна». «И что?» «А то, что ты права в оценке своего приятеля». «Слушайте, Игорь, я думаю, он под назом был», — вздохнула Марина. «Вот и расхвастался. А вы не верьте ему». «Выдумщик он, особенно под кайфом. Я и не верю. Пошли в купе, тут сквозит, можно ангину подхватить. Иди одна, а я в вагон-ресторан заскочу, минералки и вина купить». Девушка, несколько успокоенная, вернулась в купе, а Игорь, не откладывая дело в долгий ящик, отправился к бригадиру поезда и, к удивлению, застал его на месте. Показав свое удостоверение, Чернов попросил бригадира срочно позвонить на ближайшую станцию в полицию. Бригадир кивнул, набрал на своем пульте нужный номер и протянул телефон пассажиру. Чернов представился начальнику линейного отдела и, коротко объяснив ситуацию, описал приметы наркоторговца и попросил задержать его. После этого разговора Игорь зашел в буфет вагона-ресторана и сделал необходимые покупки, чтобы можно было без помех продолжать в купе общее веселое времяпрепровождение. Его появление с полной сумкой всяких яств дамы встретили радостными восклицаниями. Проснулся и Александр Григорьевич. Вновь в ход пошли раздвижные стаканчики. За время его отсутствия Ирина соорудила кое-что из закуски. Молча выпили. Некоторое время мать и дочь пикировались, видимо, ревнуя друг друга, словно соперницы, что немало позабавило Чернова. Что касается папаши, то он строго соблюдал полный нейтралитет. Постепенно вновь завязался общий разговор, который завертелся вокруг наркотиков. «Наркотики ведут человека в пропасть», – неожиданно вновь произнес Матодилов, который уже окончательно проснулся и даже взялся листать журнал. Женщины по-разному прокомментировали его реплику, а Чернов, воспользовавшись паузой, рассказал подлинную историю о сыне заместителя мэра города Королёва Московской области, Подзольникова, который на почве употребления наркотиков выбросился из окна. «И разбился?» — ахнула Ирина. На смерть, подтвердил Игорь. А все начиналось с экстази. На Марину подробный рассказ, снабженный красноречивыми деталями, которые не давали возможности усомниться в его правдивости, произвел удручающее впечатление. Она вновь и вновь задавала различные вопросы об этом несчастном юноше, ахала, качала головой. Старшая Матадилова во время этих расспросов сидела с каменным лицом. Однако в конце неожиданно для Чернова расплакалась. И только глава семьи продолжал листать свой журнал, снова углубившись в чтение. Между тем, звонок Игоря Чернова привел в действие линейную полицию, и она сработала четко. Подозрительный парень во время остановки поезда был задержан в плацкартном вагоне где он на боковой скамейке самозабвенно резался с седым пожилым мужчиной в подкидного дурака. Повел юноша себя дерзко и крайне нервозно. Когда внезапно появившийся в вагоне полицейский патруль вежливо попросил его предъявить документы, парень взвился. «А что я такого сделал? Не пил, не нарушал, не шумел, не бронился. Вот, все соседи подтвердят». «Что в карты играл, так не на деньги же, не на интерес, а просто так, вроде как в шахматы». «Ваш паспорт, гражданин», — с ноткой нетерпения в голосе повторил старший лейтенант полиции. Поезд на станции стоял всего шесть минут. «Да пожалуйста!» — все так же опасливо оглядываясь, парень протянул паспорт. «Иван Мальгин», — прочитал полицейский. А почему печать смазана? Я ее не смазывал, развел руками парень. Еду спокойно, никого не трогаю. Все приметы, переданные Черновым по мобильному телефону, совпадали. Полицейские переглянулись. Пройдемте, гражданин, нужно кое-что уточнить. Никуда я не пойду, возвысил голос парень. Я ничего не нарушал. Гражданин Малин. «Вы хотите, чтобы мы применили силу?» «Не мальин, а мальгин», — упавшим голосом поправил парень. Он понял, что никуда не деться. Его паспорт уже находился в планшетке у офицера. Он сделал шаг к выходу. «Билет у меня пропадет», — заныл он на ходу. «Кто мне вернет деньги?» «Не волнуйтесь, мы вас подсадим на следующий экспресс, если все будет в порядке» заверил старший лейтенант. «Да уж вы подсадите, скорее посадите», удрученно произнес парень. Они уже сделали несколько шагов к выходу, когда один из полицейских спохватился. «А вещи ваши где? Вещи захватите». «Нет у меня вещей, налегке еду». Пассажиры с интересом наблюдали за развертывающейся сценкой. «Эй, парень, с глузду съехав». «Вон твой чемоданчик», — сказала молодая румяная женщина, грудью кормившая младенца. «Видно, это он от радости», — прокомментировал сидящий с ней рядом веслоусый плечистый дядька, судя по всему, почтенный супруг молодой мамаши. «Вот кто вас за язык тянет?» — прошепел задержанный. «Этот», — уточнил милиционер и прихватил пухленький чемоданчик. Вся группа поспешно двинулась к выходу. И вовремя поезд неслышно тронулся и начал неспешно набирать скорость. Когда сошел последний полицейский, проводница подняла лестницу и захлопнула тамбур. Парень не зря нервничал и пытался избавиться от собственного багажа. Тщательно обыскав видавший виды чемоданчик, полицейские нашли за подкладкой более 20 доз марихуаны И тридцать таблеток экстази. «А это что, молодой человек?» Спросил начальник линейного отделения. Задержанный пожал плечами. «Понятия не имею. Кто-то подложил». «Наверное, та молодая семья, что сидела рядом в вагоне». «Наверное». Охотно согласился Мальгин и заискивающе улыбнулся. «Это ж надо, так глупо попался». «Ну а что это за таблетки?» Случайно не наркотики, а? Говорю же, не знаю. Не мне это принадлежит. Слушай, Иван, или как тебя там? Таблетки сейчас отошлем в лабораторию. А тебе советую, не усугубляй своего положения. Да я ни сном, ни духом. Чисто сердечное признание, и только оно, сам понимаешь, может смягчить твое наказание, перебил начальник отделения. Ничего не знаю. Таблетки сразу же отнесли в лабораторию, благо она находилась рядом, в соседнем здании. Обыск продолжался. Среди чеков и различных квитанций было обнаружено письмо. Оно было подписано странным и довольно экзотическим именем – Клеопатра. Увидев письмо в руках полицейских, парень еще больше занервничал. Правда, прочесть что-либо в письме было невозможно – Оно состояло из сплошных цифр и закорючек. Видимо, это был шифр. Но размашисто выведенная подпись вызывала подозрение. Начальник отделения набрал номер мобильного, который ему предусмотрительно оставил Чернов. Обед, плавно переходящий в ужин, продолжался. Игорь настоял на том, что следует попить чаю. Маринка добровольно сбегала к проводнице, и на подносе принесла четыре стакана чая, наполненных ароматным напитком. Сверху плавали кружочки лимона. Едва Чернов сделал первый глоток, как зазвонил его мобильный. Кто бы это мог быть? Он извинился, поднес трубку к уху. Незнакомый мужской голос спросил. «Товарищ Чернов, это майор Зотов, начальник линейного отдела. Вам ничего не говорит имя Клеопатра?» Вопрос произвел на Игоря действие разорвавшейся бомбы, но он справился с волнением и переспросил. «Клеопатра? И где вы обнаружили ее следы?» Майор рассказал о задержанном, об итогах обыска и обнаруженной партии наркотиков, и о непонятном письме, подписанном этим именем. «Боюсь расшифровать письмо нам не по зубам, товарищ Чернов», — заключил он. Ничего. Как только приеду в Москву, свяжусь с вами. Спасибо, коллеги, за оперативность и за Клеопатру. Пока Чернов говорил по мобильнику, попутчики с интересом прислушивались к его репликам. Когда он, выключив, сунул сотовый в карман, первый нарушила молчание учительница математики. «Дорогой Игорь, дозвольте задать вам один вопрос», — вкратчиво спросила она. «Слушаю». Может, я не имею права, но это чисто женское любопытство. «Клеопатра — это ваша жена?» «Кто?» — не понял Чернов. «Клеопатра, которую вы упомянули». «Я не женат», — с ноткой раздражения ответил он. «Ну, значит, любовница», — безапелляционным тоном заключила Марина. «Со стороны виднее», — улыбнулся Чернов. «Не лезьте в личную жизнь человека» внезапно произнес Матодилов, опуская на колени журнал. «Папочка, никуда мы не лезем, читаешь и читай», поставила отца на место Марина. В линейном отделении полиции путем долгого допроса выяснили, что Иван Мальгин добирался из Абхазии в Москву. На столичном перроне к нему должен был подойти неизвестный мужчина и забрать письмо, оставив вместо него пакет с деньгами. «Какой мужчина?» — спросил начальник. «Ты его знаешь?» — парень покачал головой. «Знаю только, что он кавказской внешности, с черными тонкими усами. Встречающий должен сказать пароль. Какой?» «Могу поднести багаж». В пиджаке Мальгина нашли записную книжку, сплошь состоящую из иероглифов и непонятных знаков. Да это я просто забавлялся, гражданин начальник, — улыбнулся Иван. Ну, проще сказать, дурака валял. Знаете, как при игре в крестики-нолики. И как начальник не бился, Мальгин твердо стоял на своем. Народ в купе наконец-то угомонился. Первым уснул папаша. Он залез на верхнюю полку и укрылся с головой, откуда вскоре раздался протяжный храп. Вторую верхнюю полку занял Чернов, рыцарски уступив свое нижнее место старшей Матодиловой. На второй нижней полке свернулась калачиком студентка. Убедившись, что все наконец заснули, Чернов осторожно спустился и, стараясь не громыхнуть дверцей купе, направился в тамбур. Оказавшись в полном одиночестве, он торопливо достал мобильник и снова связался с майором Зотовым, который по его наводке поймал, кажется, как мысленно выразился Чернов, нарко-птицу. Выслушав все новые подробности о задержанном и о том, что при нем обнаружено, Чернов попросил этапировать Мальгина со всеми вещдоками. «Соответствующие документы будут оформлены быстро», — пообещал он Зотову. Осторожно отодвинув дверь своего купе, Чернов сделал шаг в темноту, еле разбавляемую голубоватым сиянием верхнего плафона. К нему потянулась полная рука с нижней полки, где находилась Ирина. «Проснулась и не могу заснуть», — еле слышно шепнула она. «Думаю, в Москве мы увидимся. Договорились?» И она сунула в ладонь офицера сложенную записку. Ничего не отвечая, Игорь забрался на свою полку, сунул записку под подушку, но долго ворочился, пытаясь заснуть. Сон никак не шел, несмотря на изрядное количество выпитого. Невольно навалились размышления о неожиданной цепочке событий, возникших после задержания рядового, казалось бы, наркокурьера. Конечно, он случайно его выявил, больше по наитию. На протяжении своей работы в Комитете по наркоконтролю или ФСКН Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Игорь, что называется, набил руку и глаз. Но что означает подпись Клеопатра в письме, найденном у Мальгина? Что это? Блеф? Пущенный кем-то ложный след? Ведь Клеопатра мертва. Он собственными глазами видел ее могилу с мраморной стелой. Чернов вспомнил, с каким трудом он разыскивал следы Клеопатры в Тбилиси. А сколько было тайны вокруг этой красавицы? Какие припоны строили ему, чтобы помешать поиску? Припомнилось, как реагировали на его усилия грузинские боссы. Шалва, Гиви, Шота, Нукзар. Все они прямо-таки странно реагировали на его просьбы. Темнили, уклонялись от ответов, что-то скрывали. А ведь все они всегда были рядом с Клеопатрой, входили в ее окружение, Плотно сотрудничали с ней. Словом, тайн вокруг Клеопатры еще много, и все их не раскрыть. Это факт. Вопрос в другом. Нужно ли теперь после ее гибели раскрывать эти тайны? И зачем? Полковник Ковалев встретил подчиненного приветливо. Ну, как отдохнул боец, выйдя из-за стола и обняв Игоря, спросил он. «Николай Николаевич, на обратном пути...» — полковник перебил его. «Вот-вот, по поводу твоих приключений на обратном пути у меня и есть для тебя две новости. Обе плохие. С какой начать?» «Да с любой», — рассеянно ответил Чернов. «Скажи, они приехали еще?» «Итак, первая новость. Не довезли твоего наркоторговца до Москвы. Прямо на вокзале застрелили. И ранили сержанта полиции, который сопровождал его». А начальник отдела остался цел, пуля прошла мимо. Веселые дела, вздохнул Игорь. Ну а вторая новость. Похитили дочь Алексея Ильина, коварно, Полисиму, пока никаких следов не нашли. Ковалев сделал несколько шагов по кабинету. Интересно, чья работа. Я уж подумал было, что это почерк Клеопатры, продолжал Ковалев. Но она ведь мертва. — Так и я полагал до последнего времени, — заметил Чернов. — Ты что имеешь в виду? — посмотрел на него Ковалев, остановившись. Чернов рассказал о письме, которое обнаружили при обыске наркоторговца, задержанного в поезде. — Текст не прочли? — Наглухо зашифрован, — развел руками Игорь. — Но вот подпись — Клеопатра. — Может, кто-то за нее подмахнул? Высказал предположение полковник. Чернов покачал головой. Ее подпись сличали и изучали криминалисты. Досконально. На семьдесят процентов она подлинная. Ну и дела, резюмировал начальник департамента ФСКН. Загадка на загадке.